Глава 131. Громы и молнии над Риджем. 4 июля 1780 года от Рождества Христова. Полковнику Джеймсу Фрезеру, Фрезер Ридж. От Джона Сивьера Мистер Фрезер, прежде всего хочу поблагодарить вас за подарок в виде вашего превосходнейшего виски. «Недавно мне представился случай посетить миссис Патон и я поделился с ней маленькой бутылкой, которую имел при себе. Полагаю, ваш заказ с радостью выполнит на ее мельнице в любое удобное для вас время, при условии, что вы привезете подходящую валюту. Сообщаю также, что Никодимус Спартленд, по чьей непреднамеренной милости я наслаждаюсь вашим виски, в остальном не послужил либеральному обществу». Мистер Кливленд на правах констебля заключил мистера Партленда и трёх его товарищей в тюрьму по обвинению в нарушении общественного порядка. Он три недели держал их в своём амбаре, а затем, в течение следующих трёх недель, выпускал по одному, дабы гарантировать, что мистера Партленда по его возвращении не встретит толпа последователей. «Я держал ухо востро». Но так ничего и не услышал о каких-либо новых попытках собрать вблизи границы партию агрессии. Ибо я не желаю называть подобный орган Комитетом безопасности, так как этим термином часто злоупотребляют. Если в землях Чироки спокойно, то в других местах нет. Я получил известие о майоре Патрике Фергюсоне, который в самый разгар осады Чарлстона был отправлен на юг вместе с майором Тарлеттоном. ибо мне известно, что вам знакомо имя этого джентльмена и его лоялистским британским легионом. Они потеснили американские силы при Монгс-Корнер, недалеко от Чарлстона. Вы спрашивали, знаю ли я о майоре Фергюсоне. Теперь да. Буду следить за любыми дальнейшими известиями о нём. Ваш покорный слуга Джон Севьер. 10 июля. 1780 года Всю неделю в горах гремели грозы, и день начался с перестука дождя по ставням приблизительно за час до рассвета. Порыв холодного ветра ворвался в дымоход, налетел на тлеющие угольки и разбросал горячий пепел по всему полу спальни. Джейми вскочил с кровати и плеснул воду из кувшина на каминный коврик, затаптывая босыми ногами случайные искры и бормоча сонные проклятия на Гельском. Он перемешал кочергой оставшиеся угли, засунул в них пару сосновых щепок вместе с долгоиграющим поленом из орехового дерева и горской растопки и стал ждать, пока займётся свежая древесина. Стоя на холоде в одной рубашке, Джеми обхватил себя руками, чтобы не замёрзнуть, а я, уютно устроившись в постели и сонно моргая, любовалась мужем. От цвета разгорающегося пламени засияли позади него и замерцали на камнях каминной полки. вырисовывая под тканью очертания его высокой фигуры. Живо вспомнив, как его тело касалось моей кожи, я почти забыла про сон. Убедившись, что огонь не потухнет, Джейми кивнул и что-то пробормотал. То ли себе, то ли огню, я не разобрала. У горцев были заклинания огня, и он, несомненно, знал парочку. Удовлетворённый, он заполз обратно в постель обвил меня своими длинными холодными конечностями, вздохнул, расслабившись рядом с моим телом, пукнул и в блаженстве снова погрузился в сон. К тому времени, как я вновь проснулась, его уже не было. Комната прогрелась и приятно пахло смолой и огнём. Однако по углам дома завывал ветер, а наверху скрипели новые брёвна и рейки третьего этажа. Надвигалась очередная гроза, в воздухе висел резкий запах озона. Фанни и Агнес уже встали. Я слышала на кухне их приглушенные голоса и согревающие душу звуки готовящегося завтрака. Агнес со смесью трепета и восторга согласилась поехать с канингемами в Чарлстон, а затем в Лондон, где ей теоретически предстояло решить, за кого из двух лейтенантов она выйдет замуж. Капитан выжил, но из-за временного ухудшения их отплытие Хотя он понемногу приходил в себя, его здоровье все еще было слабым. И Джейми сказал, что он может остаться, пока дороги не станут безопаснее. А поездке верхом нечего было и помышлять. Ноги у него по-прежнему не двигались. Однако ступни сохранили чувствительность, и, как мне показалось, я заметила слабое подергивание большого пальца на левой ноге. Сильвия с девочками тоже встали, судя по слабому ропоту голосов, доносившемуся с третьего этажа. Джейми подумывал отдать им одну из конфискованных у лоялистов хижин, но согласился с Дженни и Йеном, что унаследовать, так сказать, военные трофеи – плохая примета для квакеров. В итоге Джейми, Йен и Роджер сошлись на том, чтобы построить им новую хижину до наступления зимы. Лично я была более чем счастлива присутствию в моих владениях еще трех женщин, способных готовить. Хотя опыт Хардманов не простирался дальше жарки картошки и приготовления рагу. Я не привередничала, все еще упиваясь осознанием того, что теперь мне не придется одной заниматься постоянным превращением продуктов в еду. Не говоря уже о помощи с такими занятиями, как изготовление мыла и свечей, и стирка. Роджер и Бри отправились на повозки в Салем, за глиняной посудой и тканями. Бри еще не нашла ни времени, ни места, чтобы соорудить ткацкий станок. хотя и без них было много желающих заняться домашними делами. Я оплоснула лицо холодной водой, почистила зубы, оделась и, чувствуя себя куда бодрее, начала планировать день. Сегодня утром Джейми не пошел на охоту. Я слышала, как он внизу любезничает с девушками. Если он собирается провести весь день дома, возможно, после обеда уговорю его уединиться со мной ненадолго. И как ему это удается? Каким образом, один только звук его голоса, всего лишь тихое бормотание, заставлял меня вернуться мыслями в тёплую предрассветную темноту нашей постели. Я всё ещё невольно думала об этом, когда зашла в кухню и увидела, что он слизывает с ложки последние капли молока. — Какое расточительство! — сказала я, усаживаясь напротив него с горшочком мёда и половинкой буханки из буфета. Каша на молоке? Дженни знаться с тобой не захочет. Большинство горцев воротили свои длинные носы от такого излишества, предпочитая суровую и добродетельную овсянку, не сдобренную ничем, кроме щепотки соли. Пожалуй. Джейми подобная перспектива не испугала. С телятами у нас молока в избытке. Не пропадать же ему почем зря. Это мёд? Его взгляд упал на горшочек. Едва тот оказался на столе. Я отломила небольшой ломоть хлеба, осторожно намазала его бледным мёдом и протянула мужу. «Попробуй». «Да не так же», — воскликнула я, увидев, что он вот-вот проглотит всё за один присест. Джейми замер, не донеся хлеб до рта. «И как мне, по-твоему, его попробовать, если не класть в рот?» — осторожно спросил он. «Или ты придумала новый способ поглощения еды?» За моей спиной хихикнула Фанни. Агнес, поставив у локтя Джейми тарелку с жареным беконом, нахмурилась при слове «поглощение», но ничего не сказала. Джейми поднёс кусочек к носу и осторожно понюхал. «Медленно. Ты должен его смаковать», — укоризненно добавила я, — «как нечто особенное а «Ага». а Он закрыл глаза и глубоко вдохнул. «Ну...» У него прекрасный лёгкий аромат. Не открывая глаз, он поднял брови. И приятный букет. Ландыш, жжёный сахар, что-то горьковатое. Джейми сосредоточенно нахмурился. Потом открыл глаза и посмотрел на меня. Пчелиный помёт? Я потянулась к хлебу. Но он отдёрнул руку, засунул кусок в рот, снова зажмурился и с выражением восторга принялся оживать. «Больше ты меда из оксидендрума не получишь. Я его приберегала». Сглотнув, он моргнул и задумчиво облизал губы. Оксидендрум. «Это не его ты на прошлой неделе дала Бобби Хиггинсу для избавления от запоров?» «То были листья». Я махнула на высокую банку, стоящую на шкафчике с травами. «Сара Фергюсон говорит, что мед из оксидендрума чудовищно полезен и столь же редок». А в Салиме и Кросскрике за баночку дают небольшой свиной окорок. Я отправила немного сбри. «В самом деле?» — Джимми посмотрел на горшочек мёда с куда большим уважением. «Он от твоих собственных маленьких жалюк?» «Да, но оксидендром цветёт от силы недель шесть. И я пока поставила рядом с ним только два улья. Этот я собрала сразу после цветения. Вот почему мёд так». Меня заглушил топот ног на крыльце и у парадной двери, а воздух наполнился возбужденными мальчишескими криками «Дедушка! Хозяин! Мистер Фрезер!» Джейми высунул голову в коридор. «Что еще?» Топот бегущих ног стих в буре восклицаний и учащенных вздохов, среди которых я уловила одно слово «Красномундирники». Недослушав, Джейми оттеснил мальчишек с дороги, и направился к входной двери. Я побежала в хирургическую. Выхватила из шкафа большой изогнутый нож для ампутации и бросилась за Джейми и мальчиками. Джейм, Эйден и двое их друзей всё ещё тяжело дышали и что-то наперебой объясняли. Их двое? Нет, трое! Но тот другой не солдат. Он... он чёрный хозяин! Чёрный? В Каролинах подобным никого не удивишь. Разве что жителей Высокогорья. В Браунсвилле жило несколько свободных чернокожих, имелись и небольшие поселения, в которых проживали люди с смешанной кровью, но черный человек в красном мундире? Накануне Джейми оставил свою винтовку у двери и теперь схватил ее с напряженным и настороженным выражением лица. «Потише», — бросил он мальчикам, «ступайте в кухню и сидите там, а ушки держите на макушке». «Услышите какой-нибудь шум, выведите женщин через заднюю дверь и помогите забраться на дерево. Потом живо бегите за отцами». Мальчики закивали, но я протиснулась мимо, коротким взглядом дав понять, чтобы и не думали вытаскивать меня через заднюю дверь и заталкивать на дерево, чтобы не случилось. Плутовато переглянувшись, они опустили головы. Джемми рывком распахнул дверь, и холодный воздух пронесся по коридору. взметая мои нижние юбки облаком вокруг коленей. Мужчины, трое всадников, медленно ехали вверх по склону к дому. Как и сказали мальчики, все трое были британскими солдатами в красных мундирах, а один, возглавлявший группу, действительно оказался чернокожим. Вообще-то, как и все они. Джейми окинул взглядом леса и окрестности. Не ли с ними кого еще? Я с тревогой выглянула из-за его локтя, но ничего не увидела и не почувствовала. Он тоже. Слегка расслабив плечи, муж проверил винтовку, убеждаясь, что та заряжена. А она всегда была заряжена. Потом аккуратно поставил её за дверь и вышел на крыльцо. Нош из рук я не выпустила, спрятав его в складках юбки. Мужчины увидели нас на крыльце. Предводитель на мгновение остановил лошадь, затем поднял руку. Джейми поднял руку в ответ, и они подъехали ближе. В голове у меня проносились десятки возможных причин для подобного визита. По крайней мере, они не вели себя откровенно угрожающе. Предводитель остановился у нашей коновизи, спрыгнул и бросил поводья, оставив лошадь под присмотром своих спутников, которые не спешились. Это меня слегка успокоило. Возможно, они хотели только спросить дорогу. Насколько я знала... Искренне надеялась, британской армии не было до нас никакого дела. Очевидно, перед нами не майор Патрик Фергюсон. Однако меня не покидало странное ощущение между лопатками. Не испуг, а какое-то беспокойство. Что-то в этом человеке казалось до боли знакомым. Я почувствовала, как Джейми глубоко вдохнул и осторожно выдохнул. «Добро пожаловать, сэр», — сказал он вежливым, но бесстрастным голосом. Извините, что не обращаюсь к вам по фамилии. Не имею чести ее знать. «Стивенс», — представился наш гость, и, сняв обшитую голуном шляпу, поклонился мне. «Капитан Джозеф Стивенс. К вашим услугам, миссис Фрезер. И к вашим, сэр». Добавил он с отчетливой иронией, от которой я слегка оторопела. На нем был военный парик. Однако я вдруг увидела его таким, каким знала раньше, в опрятном белом парике и зеленой ливрее на плантации Горная река. Улис воскликнула я и с громким стуком уронила нож. Изысканная учтивость, с какой Джейми пригласил капитана Стивенса войти, не оставляла сомнений в том, что он мысленно перебирает все находящееся в доме оружие. Провожая Улиса в кабинет, он бросил взгляд на винтовку за входной дверью и кивнул смотревшим во все глаза мальчишкам и такой же ошалелой Фанни, которая пришла из кладовой над родником. «Фанни», — попросила я, — «будь добра, сходи в кухню и принеси кувшин молока и тарелку печенья». «Мы съели все печенье на завтрак, мэм, услужливо сообщила Фанни, «но в буфете есть половина пирога». «Спасибо, милая». «Пожалуйста, отнесите с Агнес пирог и молоко тем мужчинам на крыльце». «И, Эйден, унеси это в хирургическую, ладно?» Я протянула ему нож для ампутации, который он осторожно принял в ладони, словно экскалибур. Я проскользнула в кабинет и закрыла за собой дверь. В последний раз я видела Улиса на плантации «Горная река», недалеко от кросс крика, где он служил дворецким у тетушки Джейми и Акасты. Улисс исчез при обстоятельствах, мягко говоря, сомнительных, поскольку выяснилось, что он в течение 20 лет был не только дворецким Иокастой, но и её любовником, а также убил по меньшей мере одного человека и, вполне возможно, Гектора Кэмерона, третьего мужа Иокастой. Я не знала, чем Улис занимался в последние семь-восемь лет, однако тот факт, что сейчас он приехал к Джейми, к тому же в сопровождении вооружённого эскорта... Глубоко меня тревожил. «Миссис Фрезер». Он повернулся и отвесил поклон, оглядывая меня нарочито оценивающим, совсем несвойственным дворецкому взглядом. «Рад видеть вас в добром здравии». «Спасибо». «Вы почти не изменились, капитан Стивенс». Так и было. Высокий, импозантный, в хорошо сшитой форме, широкоплечий и подтянутый. Однако, несмотря на здоровый вид, на лице его отпечатались следы тяжелой жизни. И глаза стали другими. Из них исчезла вежливая бесстрастность слуги. Эти глаза были резко очерченными, свирепыми и, откровенно говоря, вызывали у меня желание сделать шаг назад. Заметив это, Уиллис искривил губы в легкой усмешке. Однако отвел взгляд. Джемми полез в буфет за виски. Он кивнул гостю на стол для посетителей, поставил на стол выщербленный оловянный поднос с бутылкой и стаканами и занял своё место. «Позволите?» — спросила я, и после кивка Улиса Лиса налила солидную порцию ему и столько же Джейми. И себе. Я никуда не уйду, пока не узнаю, что здесь делает капитан Стивенс. Я взяла стакан и села на табурет немного позади Джейми. Сленч Коротким движением Джейми поднял стакан, и Улисс слегка улыбнулся. «Слэнча!» «Выходит, вы и не забыли, Гэльский?» Мне показалось, что Джейми умышленно намекнул на горную реку, где большинство слуг хотя бы поверхностно знали язык горцев. «Само собой», — ответил Улисс, не растерявшись. Он сделал глоток в виски, подержал во рту и качнул головой, тихим одобрительным «ммм». «Я присоединился к лорду данмару в 74-м. Вы, конечно, знаете его светлость». Джейми слегка напрягся. «Да», — вежливо сказал он, хотя имел удовольствие познакомиться с ним всего за несколько дней до Колодана. «Что?» — удивилась я. «Не помню никакого лорда данмара но тогда у него ещё не было титула». Джейми глянул на меня с лёгкой улыбкой, в которой отразилась горечь воспоминаний о тех тяжёлых днях. «Но ты тоже его знала, Саксоночка. Как Джона Мюррея, простого парня, пожа Чарльза Стюарта». «Ах, да». Я с трудом вспомнила невзрачного мальчика со скошенным подбородком, большим носом и торчащими пучками рыжих волос. «Значит, теперь он лорд Данмар? да. «Последнее время губернатор колонии Вирджиния», — сказал Улис. «А совсем недавно командовал основными силами против индейцев Шауни Вагайя. Успешная компания, в которой мне посчастливилось принять участие». При этих словах он улыбнулся, и я почувствовала легкую дрожь внизу живота. Индейские войны были грязным делом. «Да», — пренебрежительно бросил Джейми, — «но с Чароки армией не воюет». «Или вы привезли им порох и пули от правительства?» «У меня нет никаких военных дел с Чироки», — вежливо ответил Улис. «Вообще-то я подумываю вскоре уйти из армии. Возможно, последую вашему примеру, мистер Фрезер, и стану землевладельцем. Пока же, сэр, у меня к вам дело. Хотя этот визит скорее личный, чем официальный». «Личный визит», — повторил Джейми. и немного откинулся на спинку стула, склонив голову на бок. «И какой же у вас может быть ко мне личное дело?» «Ваша тётушка», — сказал Улис и подался вперёд, не сводя глаз с Джейми. «Она ещё жива?» Я пешила от неожиданности. Хотя, если подумать, удивляться здесь было нечему. Выражение лица Джейми не изменилось. Однако он сделал долгий медленный вдох, прежде чем ответить. «Да», — проговорил он. «Хотя я не могу сообщить вам больше». Выражение лица Улиса, напротив, переменилось. Оно ожило и загорелось нетерпением. «Вы можете сказать мне, где она?» Я не всегда могла угадать, о чем думает Джейми, но в настоящий момент не сомневалась, что мы думаем об одном и том же. И акаста вышла замуж за одного из друзей Джейми, Дункана Иннесса. Продолжая свой давний роман с Улиссом, как мы узнали намного позже. После переполоха в горной реке и последовавших за ним драматичных разоблачений, Улисс сбежал. И Акаста продала поместье, и они с Дунканом переехали в Новую Шотландию, оттуда на небольшую ферму на острове Сент-Джонс. «Я знала, что британская армия предлагает свободу рабам, которые вступают в ее ряды». Очевидно, именно этот путь выбрал улис присоединившись к лорду данмару и окаста тайно освободила его много лет назад но официально признанный статус гарантировал гораздо большую безопасность особенно в северной каролине где отпущенный хозяином раб должен был покинуть колонию в течение 10 дней иначе его снова поймают и продадут Так что теперь милостью британского правительства улис стал свободным человеком все целые навсегда До тех пор, пока его не захватят американцы, придерживающиеся других идей. Хотя я и порадовалась за него, у меня было немало сомнений. Под маской раба этот человек прожил 20 лет, как негласный хозяин горной реки. И убивал без угрызений совести. Очевидно, он страстно любил Иокасту Кэмерон, а она его. И вот он снова пришел ее искать. Как романтично. И очень тревожно. Я живо вспомнила останки Дэниела Роулинса, распростёртого на полу мавзолея в горной реке, и по спине у меня пробежал озноб. Я мельком глянула на Джейми, который старательно не смотрел на меня. Он вздохнул, провёл ладонью по лицу, затем опустил руку и встретился взглядом с Улиссом. «Последние пять лет я не получал вестей от тёти», — сказал он. И мало что слышал о ней?» за исключением того, что она все еще жива и в добром здравии. Во всяком случае, была. По словам моего кузена Хэмиша, которого я встретил в Саратоге три года назад. Это последнее, что знаю о ней. По существу он сказал правду, хотя на самом деле нам было известно чуть больше. И Акаста время от времени писала своему старому другу Фаркарду Кэмпбеллу, живущему в кросс Кросскрике. но я понимала, почему Джейми опасался направлять капитана Улисса Стивенса к ничего не ведающему и безоружному Дункану Иннесу, у которого была только одна рука. Улисс долго смотрел в глаза Джейми. Я слышала, как за спиной на полке тикают крошечные серебряные часы Джейни. Она оставила их, когда неделю назад помогала вычесывать овечью шерсть. Наконец Улисс тихонько хмыкнул. то ли от удовольствия, то ли с презрением, и откинулся на спинку стула. «Я так и думал», — мягко сказал он. «Да, мне жаль, что у меня нет для вас лучшего ответа, капитан». Джимми отодвинул стул и начал вставать, однако Улис поднял розовую ладонь, останавливая его. «Не так быстро, мистер Фрезер?» «Хотя нет, прошу прощения». «Генерал Фрезер, не так ли?» «Нет», — коротко ответил Джейми, «я подал в отставку и более ничем не связан с континентальной армией». Улис кивнул со всегдашней учтивостью. «Разумеется, простите. Но от некоторых вещей отказаться труднее, чем от воинского звания. Я прав?» «Если вам есть что сказать», — с раздражением произнес Джейми, «Говорите и ступайте с Богом! Вам здесь делать нечего!» Улыбка Улисса показала отсутствие премоляра с одной стороны и серый мёртвый зуб по соседству. «Прошу прощения, мистер Фрезер. Думаю, вы ошибаетесь. У меня есть тут дела. С вами». Я выдохнула, когда он достал из-за пазухи весьма официального вида бумагу с красной восковой печатью. Красный воск, по моему опыту, обычно не предвещал ничего хорошего. «Будьте добры, прочтите это, сэр». Улисс осторожно положил документ на стол перед Джейми. Взернув брови, Джейми глянул на Улисса, затем пожал плечами, взял бумагу и сорвал печать кончиком ножа для свежевания тушь который использовал в качестве перочинного. Его очки лежали на столе. и он надел их с нарочитой медлительностью, разглаживая сгибы на бумаге. Я слышала голоса в доме. Девочки вернулись из кладовой над родником, с сыром на ужин и горшочком масла для завтрашней выпечки. За дверью по коридору прошлёпали шаги. Я уловила запах малины и мягкое звяканье жестяного ведра о стену, когда Фанни повернулась, чтобы позвать Агнес. «Значит, у нас будет свежий пирог». если ягоды уцелеют на кухне, полный голодных мальчишек. Джейми пробормотал какое-то ругательство на Гельском. Снял очки и одарил Улиса таким взглядом, словно хотел испепелить его парик. Я сунула руку в карман за очками и взяла у него письмо. Оно было отправлено неким лордом Джорджем Жерменом, государственным секретарем по делам колоний. Я довольно много слышал о лорде Джорджа Жермэне. Джон Грей некоторое время работал дипломатом под его началом и был невысокого мнения об этом человеке. Но сейчас это не имело значения. А имело значение то, что по сведениям лорда Джорджа жермена государственного секретаря и так далее, некий Джеймс Фрезер, известный в Шотландии как лорд брохтуарах Туарах, осужденный и помилованный якобит, 1767 году от Рождества Христова мошенническим путем получил участок земли в колонии Северная Каролина, представив себя губернатору Уильямом Трэйно в ложном свете, и скрыв, что он католик, тогда как закон воспрещает указанным лицам владеть указанными земельными участками. Я почувствовала, что задыхаюсь. Написанное было правдой. Не то чтобы Трайан не знал о приверженности Джейми католицизму. Просто он намеренно закрывал на это глаза, рассчитывая получить помощь в наведении порядка во многих отношениях, в бурной глубинке Северной Каролины во время войны с регуляторами. Однако бесспорно было и то, что католикам по закону не разрешалось получать земельные наделы. А значит... Затаив дыхание, я продолжила читать. поскольку в настоящее время в колонии Северная Каролина отсутствует должным образом назначенный губернатор, государственный секретарь по делам колонии приказывает вышеупомянутому Джеймсу Фрезеру передать земельный надел, полученный обманным путем, капитану Улиссу Стивенсу из роты черных пионеров Его Величества, выступающему в качестве агента короны, и освободить участок. Местоположение и размеры указаны в прилагаемом документе. Любые арендаторы, в настоящее время проживающие на территории, могут остаться в течение одного года. По истечении этого срока арендаторы должны выехать или договориться о внесении арендной платы, какова будет определена новым держателем настоящего участка. Слова расплылись у меня перед глазами. Я бросила письмо обратно на стол. «Ах ты, змея подколодная!» Сказала я, глядя на Улиса. Он и бровью не повел. «На вашем месте я принял бы это как заблаговременное уведомление, мистер Фрезера. Он кивнул на бумагу. «Вы видите, что здесь нет никаких упоминаний о судебном преследовании, штрафах или тюремном заключении. Хотя могли быть. У меня есть оригинал договора, подписанного вами, в котором указано, что вы не католик». «Если вы решите оставить без внимания...» Открылась дверь, и в комнату просунулась аккуратная головка Фани. «Сэр, Агнес спрашивает, останутся ли мужчины на ужин?» Наступила звенящая тишина. Затем Джейми медленно поднялся на ноги. «Нет, Аленана. Ступай и скажи ей, хорошо?» Он подождал, пока дверь снова не закрылась. Теперь я дышала так часто, что взгляд застилали белые пятна, но я предельно ясно видела лицо мужа. «Покиньте мой дом», — тихо сказал он, — «и не возвращайтесь». Несколько мгновений Улисс сидел с едва заметной улыбкой на лице, затем тоже очень медленно встал. «Как я уже говорил, сара «Я должен немедленно подчиниться приказу, потому что если вы решите его проигнорировать, у армии будет достаточно оснований, чтобы прийти и сжечь крышу у вас над головой». Он сделал паузу и глянул на дверь, за которой исчезла Фани. «Над головами всех вас». Джейми сделал быстрое движение. И к моему удовольствию Улис вздрогнул. Однако Джейми только схватил со стола письмо, скомкал его и швырнул в пламя. Затем снова повернулся к Улису с таким выражением лица, что тот ощутимо напрягся. Не говоря ни слова, Улис быстро нагнулся, вытащил письмо из леющих углей и отряхнул. Затем развернулся и вышел, держа спину прямо, как дворецкий. под носом в руках. Джейми медленно сел и аккуратно сложил руки на столе перед собой ладонями вниз, готовый действовать, как только решить, что предпринять. Вообще говоря, существовал человек, исполняющий обязанности губернатора Северной Каролины, Ричард Кэсвелл, которого мы довольно хорошо знали. Однако его назначило не британское правительство, а временно избрал Комитет безопасности, учрежденный Провинциальным Конгрессом. Обе эти стихийно созданные инстанции не были легитимными, по крайней мере, в глазах лорда Джорджа Жермена. «Не могут же они?» Начала я и тут же умолкла. «Они могли. Еще как». Я сглотнула. внезапно ощутив неприятное покалывание на коже. Порыв фетра донес через парадную дверь запах свежих опилок и смолы из того места, где у можжевельника рабочие вырезали планки и строгали черепицу для крыши. Древесина. Как и любой из тех, кому довелось пережить пожар в доме, я не могла сохранять хладнокровие при слове «сжечь». И Джейми тоже. «Не думаю, что это фальшивка». Сказала я наконец. То письмо. Он покачал головой. Я повидал достаточно официальных бумаг, чтобы распознать печати Саксоночка. Как считаешь? Это его рук дело. Мог он натравить на нас правительство? Подняв брови, Джейми взглянул на меня. Полагаю, об этом известно многим людям. хотя вряд ли большинство из них имеет на меня зуб. И еще меньше смогли бы привлечь внимание секретаря к такому пустяку». «Угу. Возможно, лорд Данмар?» — осторожно предположила я. «Ему, конечно, все равно. Но вдруг он чем-то обязан улису Лицо Джейми налилось кровью, а левая рука сжалась в кулак. «Что там сказал этот мошенник?» что сам подумывает стать землевладельцем. Иисус твой, Розвит Христос. Я уставилась на потертую столешницу, как будто злополучное письмо до сих пор лежало там. А еще он сказал, что у него есть оригинал документа. Не у правительства или лорда Джермена. У него. Для британского правительства было в порядке вещей, конфисковывать имущество мятежников и отдавать его своим прислужникам. Они поступали так по всему Шотландскому Нагорью после Колодена. Джеймис послали Брох, только переписав поместье на своего десятилетнего племянника накануне сражения. Мгновение мы молчали. «Считаю ли я, что с ним больше людей, чем те двое?» Спросил он скорее себя. И тут же ответил. «Думаю, да». «Сколько? Вот в чём вопрос!» Как бы то ни было, Джейми поднялся на ноги с выражением решимости на лице и скрытой под ней отчётливой яростью, которую я без труда различила. Я чувствовала то же самое. Шок и страх сменились негодованием. «Вот ублюдок!» — сказала я. Он не ответил, только высунул голову в коридор и гаркнул в сторону кухни. «Эй, Дана!» Бобби Хиггинс явился первым, с покрасневшим от тревоги и волнения лицом. Он не был хорошим наездником, но вполне мог держаться в седле на ровной дороге, а после случая с медведем снова стал носить с собой мушкет. «Ен придёт как только сможет», — сказал ему Джейми, торопливо седлая и взнуздывая Финиаса, самую быструю из трёх наших верховых лошадей. «Я послал мальчишек к Линси, гили Макмиллану и Макхью». Они распространят весь дальше, потом придут сюда. Ты поедешь со мной, и когда мы нападём на след, я отправлю тебя назад, чтобы ты рассказал остальным и привёл их ко мне. Понял? Да, сэр, — ответил Бобби, машинально выпрямляя спину. Бывших солдат не бывает. Джейми хлопнул его по плечу и вставил ногу в стремя. Тогда едем. Он вознёс благодарность тому, кто отвечал за погоду. Будь то святой или демон. Ибо дождь прекратился, и след Улиса и двух его людей с легкостью просматривался на сырой земле. Вскоре стало очевидно, что с Улисом больше двух человек. Всего в милю от дома Джейми и Бобби наткнулись на истоптанный участок, следы на котором указывали, что Улис присоединился к отряду по меньшей мере из 20 человек, может и больше. «Возвращайся к дому, крикнул он Бобби и махнул рукой, обводя небольшую поляну. «Скажи Йену, чтобы привел сюда столько людей, сколько сможет, и сообщил остальным. За этой шайкой мог бы пойти и слепой». Бобби кивнул, поглубже натянул шляпу и двинулся в гору, опасно откинувшись назад в седле и прижимая по воде к груди. Джейми поморщился, однако ободряюще помахал рукой, когда Бобби оглянулся через плечо. От него требовалось только удержаться на лошади до самого дома. Даже если он упадет и сломает себе шею, пробормотал Джейми под нос, натягивая поводья. «Они дойдут сюда по нашему следу, если не пойдет дождь». Он посмотрел наверх, в головокружительный водоворот черных облаков, и увидел вспышку молнии. На счет десять до него долетел далекий раскат грома. «Вперед», — сказал он Фину, и они двинулись вниз по склону, вслед за черными отпечатками копыт, которые пока были видны. Группа всадников двигалась быстро, но не улепетывала со всех ног. И хотя на лицо падали капли дождя, буря еще не разразилась. Джейми держался на расстоянии, поджидая своих людей. Вскоре он услышал их, к своему невыразимому и огромному облегчению. Джейми остановился на холме, чтобы встретить группу вне пределов слышимости солдат. Он предположил, что это регулярные британские войска, Иначе зачем Улиссу притворяться британским военным? Однако в таком случае нужно действовать осторожно. Он не хотел настоящего боя. Его молодое ополчение еще не было готово сражаться с обученными солдатами. Глубинная часть его разума, до того пребывавшая в покое, теперь воспользовалась ослабшей бдительностью и спросила, чего, черт возьми, он в действительности хочет. Джейми хотел добраться до Улиса с кинжалом в руке и пятью минутами в запасе, а если не выйдет, то хотя бы догнать и порыться в сидельных сумках в поисках проклятого письма. Почему он замешкался и позволил его забрать? И дарственной на землю, если она умерзавца при себе. Значит, необходимо отрезать капитана Стивенса от спутников и ненадолго изолировать. Джеми отдал бы остальные пальцы на правой руке, чтобы сейчас с ним был Йен-младший, но не осмелился ждать. Перекрестившись, Джеми вознес краткую молитву святому Михаилу и осторожно повел лошадь через заросли ельника. Выбравшись на опушку с другой стороны, он мельком увидел конский бок и различил звон сбруи. «Сюда!» Дождь еще не разошелся, хотя воздух был как-то странно приглушен. и Джейми казалось, что он кричит сквозь подушку. Однако они услышали и уже через минуту-другую очутились рядом. «Кого мы ищем, сэр?» — вежливо спросил Энсон Макхью, старший сыновей Тома Макхью. Он приехал со своим отцом и младшим братом, а также с братьями Линдси и еще с несколькими людьми, которые жили поблизости и первыми получили сообщение. «Отряд черных британских солдат», — сказал Джейми. «Чёрных солдат?» — с озадаченным видом переспросил Энсон. «А такие существуют?» «Да», — сухо заверил его Джейми. «Лорд Данмар. Ты знаешь Лорда Данмара?» «Хотя нет. Неважно». Несколько лет назад он ввязался в конфликт с поселенцами в Вирджинии, где его назначили губернатором. Люди пошли против него, и тогда он заявил, что любой раб, решивший присоединиться к армии, будет освобождён. а также накормлен, одет и получит плату», — добавил Джейми и подумал, что большинству солдат континентальной армии такое и не снилось. Энсон кивнул с серьезным выражением на вытянутом юном лице. Все Макью отличались серьезностью, кроме их матери Аделины, и, видит бог, женщине тяжело пришлось бы без чувства юмора, воспитывая семерых парней. «Значит, мы собираемся совершить измену спросил Энсон. При этой мысли в его глазах замерцал огонёк возбуждения. «Не исключено». Джейми подавил неуместную улыбку. Он вдруг вспомнил напряжённый разговор между ним и Джоном Грэем на одной дороге в Ирландии. Грей, раздражённый отказом Джейми поведать ему о целях Табайса Куинна», сказал «Позвольте заметить, что помощь врагам короля даже бездействием является изменой». На что сам он ровным голосом ответил. Позвольте заметить, что я уже осужден за измену. Или закон различает разные степени этого преступления. А как насчет отягчающих обстоятельств? Потому что, когда мне вынесли приговор, измена — вот единственное, что я услышал, прежде чем мне накинули веревку на шею. Неожиданно для самого себя Джейми расплылся в улыбке, совершенно не нынешним обстоятельствам и тяжелым воспоминаниям. Окрик Гелебрайда Макмиллана заставил его резко отвернуться от Энсона и пришпорить лошадь, насколько позволяла скользкая покрывала из мокрых сосновых иголок. Когда, тяжело переводя дух, они добрались до Гелебрайда, тот молча указал на дорогу подбородком. Вот так удача. Солдаты остановились у небольшого ручья, чтобы напоить лошадей. Джейми заметил Улиса на ближнем берегу. Он прислонился к голому стволу ивы, и поникшие безлистные ветви сетью ниспадали вокруг него. Сочтя это хорошим предзнаменованием, Джейми собрал людей и объявил о своих целях. Он позволил Энсону Макью крикнуть «раз», «два», «три», и по этому сигналу группа растеклась, как разбитое яйцо. Гиллибрайт и Макью двинулись на левый фланг, а он сам и Линдси поскакали через ручей, чтобы разделить отряд. Джейми намеревался схватить Улиса, пока Кенни Линси будет его страховать на всякий случай. Держи лошадей, крикнул он, наклоняясь к Кенни. Я не знаю, какая из них принадлежит нашему человеку. Мне нужны седельные сумки. "Да, Макгил", ухмыльнулся Линси, и Джейми издал вопль горцев, который заставил Финниаса, непривыкшего к подобному, резко вيلнуть прижафуши. Чёрные солдаты тут же вскочили, чтобы защищаться. Но большинство из них уже спешилось, а их лошадям крик понравился не больше, чем Финиасу. Улис отскочил от своей ивы, как напуганная лесой водяная крыса, и кинулся к привязанной лошади. Джейми резко остановил коня среди осыпающихся мокрых листьев и соскочил на землю. Он побежал по кромке берега, не обращая внимания на камни и холодную воду, брыжущую ему на ноги, и бросился на Улиса как раз в тот момент, когда он вставил левую ногу в стремя. Кровь у него кипела. Он оттащил Улиса от лошади, толкнул, а затем двинул кулаком в живот. «Сидельные сумки!» — проревел Джейми через плечо и мельком увидел, как Кенни соскальзывает с собственной лошади, готовясь бежать за сумками. Это зрелище на долю секунды отвлекло его внимание, и Улис сильно ударил его по уху и столкнул в ручей. Холодная вода, проникшая под одежду, и резкая боль в ухе на миг парализовали Джейми. Однако ему хватило сил перевернуться и неуклюже встать на ноги. Вблизи грохнул пистолетный выстрел. Кенни стрелял в Улиса, но промахнулся, и один из людей Улиса налетел на кени сзади и повалил на землю. Бывший дворецкий, наполовину взобравшись в седло, пнул свою лошадь и бросился прямо в ручей к Джейми. Тот отскочил в сторону, а затем упал, когда нога раскатилась на скользком камне. Он попытался встать, Лошадь легнула его в бедро с задней ногой и снова сбила. Джейми был настолько взбешен, что даже не мог связно ругаться. Его левый глаз обильно слезился, и он провел по нему рукавом. Безрезультатно. Рукав насквозь промок. Линси бросились в погоню за улисом и небольшой группой солдат. А Макью гнали свою добычу от ручья в заросли Альхи и гемлока. Он слышал крики, звон шпаг и лязг ружейных стволов. Джейми не хотел никаких убийств и сказал об этом. Но молодые Макхью могли забыть в пылу своего первого настоящего сражения. У солдата Улиса, вероятно, не было такого запрета. Его собственный конь до сих пор стоял там, где он его оставил. Mirabile dictum. Каким-то чудом, латинский. Финиасу совсем не понравилось, что хозяин все еще на ногах. И когда промокший до нитки Джейми вскарабкался в седло... Животное попыталось укусить его за ногу. Он ловко щелкнул финна поводом по носу и повернул обратно в гору на звуки потасовки. Разразилась буря, полил дождь. Он едва различал темные очертания оленьей тропы, ведущей наверх. Но тут группа вдруг вырвалась на небольшую темную полянку, заваленную слоями палой листвы, втоптанной в грязь лошадиными копытами. У некоторых британских солдат были мушкеты, но нападавшие не давали им времени прицелиться. по большей части. Одно ружье все-таки с грохотом выстрелило, выпустив облако белого дыма. И прежде чем Джейми успел разглядеть, не пострадал ли кто, земля перед ним зашевелилась. Зашевелилась, черт возьми. с Сфиняса было достаточно. Когда Джейми не дал Мерину повернуть назад, конь внезапно передумал и с яростным ржанием бросился на движущуюся фигуру. Огромный черный кабан. вырвался из-под листьев, под которыми спал, и все лошади сошли с ума.